рассказывает Екатерина Чекмаева. «Как же хорошо в саду. Часто кто-то не хочет на концерт, а кто-то не хочет гулять. Но концерт в саду — это очень заманчиво. Вчера вот соблазнились 13 человек, почти все на кроватях. Причем концерты у нас получаются не по 40 минут, а до тех пор, пока кто-то еще хочет что-то послушать. Естественно, я слежу, и мы оперативно увозим тех, кто притомился. Вот и вчера концерт шел часа полтора, а расходиться все не хотелось. Такая была уютная атмосфера, летняя, ели ягоды с мороженым, пили домашние лимонады. Как сказала Тамара Александровна, у вас как на даче, только еще и музыка красивая. У Андрея действует только одна рука, но совсем чуть-чуть, сам есть, например, он не может. При этом он пальцами отбивал ритм с закрытыми глазами, мысленно играл. А наша Таня, которая лежит третий раз, после концерта рассказывала исполнителям, как у нас хорошо, про концерты, про мастер-классы, показывала фотографии. Когда Таня приехала к нам впервые, она могла только лежать, а сейчас бодро ездит на коляске и даже немного ходит. Таня человек эмоциональный, порой резкий, но в этот приезд говорит всем только добрые слова. Таня свято верит, что на ноги ее ставят две вещи. Первое. Раскраски для взрослых, что мы ей подарили несколько месяцев назад. Я раскрашиваю целыми днями, мне ни курить не хочется, ни телек смотреть, ни даже ругаться на кого-то. И второе, наш досуг. Мне в жизни так весело не было. То концерт, то мороженое, то духи. Вчера вот гуляли с волонтером Сашей и в юн посадили. Уже четвертый. Через несколько лет ваш сад благодаря мне преобразится.